Когда я проснулся, было совсем светло. Погода прояснилась, ветер утих, и море больше не бушевало и не вздымалось. Но меня крайне поразило то, что корабль очутился на другом месте, почти у самой той скалы, о которую меня так сильно ударило волной. Должно быть, за ночь его приподняло с мели приливом и пригнало сюда. Теперь он стоял не дальше мили от того места, где я провёл ночь. И так как держался он почти прямо, то я решил побывать на нём, чтобы запастись едой и другими необходимыми вещами. Покинув своё убежище, испустившись с дерева, я ещё раз осмотрелся кругом, и первое, что я увидел, была наша шлюпка, лежавшая милях в двух правее На берегу, куда её очевидно выбросило морем, я поспешил был в том направлении, думая дойти до неё, но оказалось, что путь преграждал глубокий, врезавшийся в берег заливчик шириной в полмили. Тогда я повернул назад, ибо мне было важнее попасть поскорей на корабль, где я надеялся найти что-нибудь для поддержания своего существования. После полудня Волнение на море совсем улеглось, и отлив был так низок, что мне удалось подойти к кораблю на четверть мили. Тут я снова почувствовал приступ глубокого горя, ибо мне стало ясно, что если бы мы не покинули корабль, то все остались бы живы, пережидав шторм, мы благополучно перебрались бы на берег, и я не был бы, как теперь, несчастным существом. совершенно лишённым человеческого общества. При этой мысли слёзы выступили у меня на глазах. Но слезами горю не поможешь, и я решил всё-таки добраться до корабля. Раздевшись, день был нетерпимо жаркий. Я вошёл в воду. Но когда я подплыл к кораблю, возникло новое затруднение. Как на него взобраться? Он стоял на мелководи, весь наружу, и уцепиться было не за что. Дважды я проплыл вокруг него и во второй раз заметил медлинный канат. Удивительно, как он сразу не бросился мне в глаза. Он свешивался так низко над водой, что мне хоть и не без труда удалось поймать его конец и забраться на бок корабля. Судно дало течь, и трюм был полон воды. Однако оно так увязло килим в песчаной или, скорее, илистой отмели, что корма была приподнята, а нос почти касался воды. Таким образом, вся кормовая часть оказалась сухой, и все, что там находилось, не пострадало от воды. Я сразу обнаружил это, так как, разумеется, мне прежде всего хотелось узнать, что из корабельного имущества было попорчено и что уцелело. Оказалось, во-первых, что весь запас провизии был совершенно сухой. А так как меня мучил голод, то я отправился в кладовую, набил карманы сухарями и ел их на ходу, чтобы не терять времени. В кают-компании я нашёл бутылку рому и отхлебнул из неё несколько хороших глотков, ибо очень нуждался в подкреплении сил для предстоящей работы. Прежде всего мне нужна была лодка, чтобы перевезти на берег всё то, что могло мне понадобиться. Однако бесполезно было сидеть сложа руки и мечтать о том, чего нельзя было получить. Нужда и заостряет изобретательность. И я живо принялся за дело. На корабле были запасный мачт и стинги и реи. Из них я решил построить плот. Выбрав несколько брёвен полегче, я перекинул их за борт, привязав предварительно каждые верёвкой, чтобы их не унесло. Затем я спустился с корабля, притянул к себе четыре бревна, крепко связал их между собою по обоим концам, скрепив ещё сверху двумя или тремя коротенькими досками, положенными накрест. Мой плот отлично выдерживал тяжесть моего тела, но для большого груза был слишком лёгок. Тогда я снова принялся за дело и с помощью пилы нашего корабельного плотника распилил запасную мачту на три куска, которые и приладил к своему плоту. Эта работа стоила мне неимоверных усилий, но желание запастись по возможности всем необходимым для жизни поддерживало меня, и я сделал то, что при других обстоятельствах мне было бы не под силу. Теперь мой плод был достаточно крепок и мог выдержать порядочную тяжесть. Первым делом было нагрузить его и уберечь мой груз от морского прибоя. Над этим я раздумывал недолго. Прежде всего я положил на плод все доски, какие нашел на корабле. На эти доски я спустил три сундука, принадлежащих нашим матросам, предварительно взломав в них замки и опорожнив их. Затем, прикинув в уме, что из вещей могло мне понадобиться больше всего, я отобрал эти вещи и наполнил ими все три сундука. В один я сложил съестные припасы: хлеб, рыбис, три круга голландского сыра, пять больших кусков вяленой козлятины, служившей нам главной пищей, и остатки зерна для домашней птицы, которую мы взяли с собой на судно и давно уже съели. Это был ячмень, перемешанный с пшеницей. к великому моему разочарованию он оказался попорченным крысами я нашёл также несколько ящиков вин и 5 или 6 галлонов араки для рисовой водки принадлежавших нашему шкиперу все эти ящики я поставил прямо на плот так как в сундуках они не поместились бы да и надобности не было их прятать между тем пока я был занят погрузкой начался прилив И к великому моему огорчению я увидел, что мой камзол, рубашку и жилет, оставленный мною на берегу, унесло в море. Таким образом, у меня остались из платья только чулки да штаны, плотненные и коротенькие, да колен, которых я не снимал. Это заставило меня подумать о том, чтобы запастись и одеждой. На корабле было немало всякой одежды, но я взял и пока только то, что было необходимо в данную минуту. Меня гораздо больше соблазняло многое другое, и прежде всего рабочие инструменты. После долгих поисков я нашёл ящик нашего плотника, и это было для меня поистине драгоценной находка, которую я не отдал бы в то время за целый корабль с золотом. Я поставил на плот этот ящик, как он был, даже не заглянув в него, так как мне было приблизительно известно, какие в нём инструменты. Теперь мне осталось запастись оружием и зарядами. В кают-компании я нашёл два прекрасных охотничьих ружья и два пистолета, которые я переправил на плот вместе с пороховницей, небольшим мешочком с дробью и двумя старыми заржавленными саблями. Я знал, что у нас было три бочонка пороху, но не знал, где их хранил наш канонир. Однако, поискав хорошенько, я нашёл все три. Один оказался подмокшим, а два были совершенно сухи. И я перетащил их на плот вместе с ружьями и саблями. Теперь мой плот был достаточно нагружен, и я начал думать, как мне добраться до берега без паруса, без вёсел и без руля. Вид довольно был и самого слабого порыва ветра, чтобы опрокинуть всё моё сооружение. Три обстоятельства ободряли меня. Во-первых, полное отсутствие волнения на море, во-вторых, прилив, который должен был гнать меня к берегу, в-третьих, небольшой ветерок, дувший тоже к берегу и следовательно попутный. Итак, разыскав два или три сломленных весла от корабельной шлюпки, прихватив ещё пилы, топор и молоток, кроме тех инструментов, что были в ящике, я пустился в море. С милю или около того мой плот шёл отлично. Я заметил только, что его относят от того места, куда накануне меня выбросило море. И это навело меня на мысль, что там должно быть береговое течение, и что, следовательно, я могу попасть в какой-нибудь заливчик или речку. где мне будет удобно пристать с моим г